Глава 22. Сахатор, услышав рассказ Хети и Непкауры, вздохнул и какое-то время размышлял, прежде чем сказать следующее. «Хети, я понимаю причину твоего гнева, заставившего тебя совершить подобный поступок». «Да, с тобой поступили несправедливо, и все же, убив этого бородача, ты совершил большую ошибку» потому что это был уважаемый Аму человек, возможно, жрец их храма. Убийство одного только Ринсенеба легко бы сошло тебе с рук, по крайней мере, со стороны Аму тебе бы ничто не угрожало. Все мы знаем, что они презирали нашего Намарха, хотя он плясал под их дудку. Именно это и служило поводом для презрения, потому что эти люди понимают только язык силы. Для них он был трусом, перебежчиком, который всегда принимал сторону самого сильного и щедрого, и считал его своим хозяином, а значит, его легко было бы заменить. К тому же Ренсенеп был египтянином, а не Ааму. «Убийство Ааму они египтянину не простят, а тем более твои руки умер очень уважаемый член их общины». «Боюсь, отец и братья твоей супруги, которые, будь уверен, оправданно на суде у Сириса, сейчас поднимают против тебя своих соплеменников. Они знают, что ты укрылся в моем доме, и очень скоро придут сюда с требованием тебя выдать. И если мы откажемся сделать это, они выломают дверь, а потом разграбят дом и убьют нас всех, включая моих домочадцев». «Хейти, мы не можем подвергать такой опасности человека, который нам служит и его семью», — сказал Непкаоре. «Они оказали нам гостеприимство, но теперь мы должны их защитить». Непкаоре, я не могу думать ни о чем другом, кроме ужасной несправедливости, с которой сегодня столкнулся. Гнев ОМОНа и Сехмет, ярость могущественная рехезу богини с головой львицы, наполнили мое сердце, и я готов встретить этих людей с оружием в руках, готов ворваться в жилище Зераха и вырезать его семью, только бы забрать у них своего сына. Этому желанию не суждено осуществиться. Тебя убьют, не дав переступить порог дома твоего тестя. Я уверен, что сейчас эти дети Апопа, Вооружаю толпу своих соплеменников, и скоро они явятся к этому дому. Нам надо уходить, ни мешкая ни минуты. Вот мой план. Нужно, чтобы многие видели, как мы уходим, громко бронясь и оскорбляя Сахатора. Пусть Аму подумают, будто наш хозяин нас прогнал. Только так мы можем охладить пыл тех, кто придет к нему с обвинениями в предательстве». «Сахатор скажет, что выгнал нас, узнав о наших злодеяниях, и разрешит непрошенным гостям обыскать дом. Нам же нужно как можно скорее погрузиться на корабль, ждущий в порту. Не думаю, что азиаты сообразят отрезать нам доступ к реке, а на корабле да с нашими гребцами мы уйдем от любого преследования». Сахатор одобрил столь мудрое решение, хотя ему, несомненно, предстояло сыграть в этом представлении весьма неприглядную роль. «Нам всем следует опасаться этих людей», — сказал он. «И несмотря на то, что сердце мое горит возмущением, мне придется унижаться перед этими детьми Сета, чтобы спасти свою семью». Слуга прибежал сказать, что на улице уже слышны крики — Крики, направляемые зирахом толпы дикарей, которая наводнила квартал. Хети, его спутники, Непкауры, трое солдат и гребцы, которые тоже нашли приют под крышей дома Сахатора, сделали так, как было решено. Сопровождаемые проклятиями хозяина дома они вышли на улицу. Первые амы уже были недалеко, и, увидев египтян, бросились к ним. И зря. Непкауры и солдаты подняли луки и пустили стрелы, уложив четверых. Не останавливаясь, чтобы выяснить, мертвы они или только ранены, беглецы бросились по дороге, ведущей к порту, преследуемые несколькими аму которых гнев заставил забыть об осторожности. Корабль быстро столкнули на воду, благо река вздулась в преддверии разлива, подняли парус, а гребцы быстро заняли свои места. Когда толпа жаждущих расправы Аму появилась на берегу, корабль был уже на середине рукава. В спешке никто из азиатов не догадался вооружиться метательным оружием, но самые бешеные не замедлили броситься в воду в попытке догнать уплывающий корабль. С борта в их сторону полетели дротики, и некоторые достигли своей цели — Тела раненых поплыли вниз по течению, и это зрелище несколько охладило пыл остальных Ааму. Беглецы скрылись из виду, сопровождаемые угрозами и проклятиями. Хети и Непкауры решили обсудить дальнейшие действия. Можно было отправиться в храм змеи, взять расквартированных там солдат, около тысячи человек, и вернуться с ними в аварис, чтобы покарать зираха сыновьями и отнять у них Амине. Но Непкауры полагал, что этот план слишком рискован, к тому же он не был уверен, что дядя одобрит подобное своеволие. Нападение военных ожесточит живущих в аварисе переселенцев, и после ухода армии храма, гнев их обрушится на головы коренного населения, египтян, которых в городе меньшинство. Кроме того, Ай Мернефери с осуждением отнесется к убийству своего Номарха, какими бы провинностями он себя не запятнал, а тем более к самосуду, который может закончиться мятежом пришлых азиатов во всех городах Дельты. «Однако его величество будет судить о твоих поступках, когда ты вернешься во дворец, устранив Шарека, а вместе с ним и опасность, которую гексосы представляют для нашей страны», — заключил Непкаоры. «Когда это произойдет, аму перестанут вести себя так нагло, и его величество сможет без особого риска направить войска в Аварис, чтобы восстановить в городе свою власть». Хете пришлось согласиться с его доводами, которые он не сомневался, имели под собой достаточно оснований. Однако он не открыл другу своих потаенных мыслей. По его мнению, монарх, восседающий на троне двух земель, был всего-навсего трусом и подлецом, не заслуживающим того, чтобы властвовать в прекрасных садах у Усириса. Если в конце концов гексосы лишат его трона, это станет ему достойным наказанием за малодушие. Человек, называющий себя Богом, самая важная обязанность которого — следить за тем, чтобы в двух землях царила справедливость Маат, будет судить меня, чтобы понравиться подлым Ааму и он не нашел другого способа сохранить свой трон, кроме как послать меня убить царя Гексосов. Только при условии, что я принесу ему голову врага, он соблаговолит воздать по заслугам убийцы моей сеты вернуть мне сына, а также забыть, что я лишил жизни его недостойного Номарха. Вот так Хети понял слова Непкауре. Мы уже далеко от Авариса, сказал он своему другу. И берега и реки пустынны. Прикажи кораблю пристать к берегу. Дай мне мешок с едой и бурдюк с водой. Я пойду в пустыню, как это и было задумано, чтобы выполнить задание его величества. Когда всё было готово, Непкауры вместе с Хетти сошёл на берег. Там он предложил другу свой лук. Он мне не понадобится. Я хорошо управляюсь со своей метательной палкой, а из лука стрелять не умею. К тому же колчан со стрелами, привязанный к поясу, будет мешать мне бежать. Да еще мне придется нести мешки, а от диких животных меня защитят мои дротики. Непкауре сжал друга в объятиях, вдохнул запах его лица и припоручил его богам пустыни — Ха, Собду и Мину защитнику караванщиков, идущих по западной пустыне, и, конечно, Хатор, властительнице Синая. «Мы встретимся снова в великом городе Юга», — сказал на прощание Непкауры. «Не сомневайся, мы обязательно найдем тело Исет и возведем для нее достойный дом вечности. Я принесу ей дары, чтобы ее душа Ба перенеслась в поля Герета. «Иди и возвращайся поскорее, а потом мы вместе пойдем в Аварис и заберем твоего сына, которого ты тоже сделаешь повелителем змей». Хетия поблагодарил друга за заботу и пообещал вернуться с победой. Так снова и снова Сета побеждает гор, спаситель Египта. Но в душе Хитти сомневался, что даже в этом случае справедливый суд царя вернет ему сына. Нибкаурый взошел на корабль, и тот унесся по реке, движимый ударами весел и северным ветром, наполнившим большой белый парус. Хитти какое-то время стоял на берегу, провожая его взглядом. Потом он положил на землю свое оружие и нехитрый скарб разделся и долго плавал в реке, смывая с себя пыль улис авариса, въевшуюся в его ступни и икры. Он знал, что очередная возможность искупаться в проточной воде предоставится ему не скороро. Он должен был от края до края пересечь пустыню. Огромное пространство, полное опасностей, где нередки встречи с кочевниками, многие из которых ненавидят египтян. Но он чувствовал в себе силу всепобеждающего гора, силу хозяина своей судьбы. К тому же сердце его переполняло ненависть к Ааму, ставших причиной его горестей и желание вопреки всем и вся вернуть сына. «Амени!» Все, что осталось в памяти об Иссет, возлюбленной супруги, которую у него отняли проклятые потомки Сета. При мысли о пережитом несчастье на глаза его навернулись слезы, и он обратился с молитвой к Изиде, богине-покровительнице, как своей любимой супруге, чье имя Исет носила при жизни, так и Египта. Родной стране сейчас угрожали дикари, желавшие навязать народу Осириса, супруга Изиды, свои законы и свое владычество. Он решил этому не бывать. Он, Хети, сделает все, что в его силах, чтобы уберечь свою страну от такого несчастья. Из воды Хети вышел бодрым и полным сил. Закрепив на бедрах повязку, он взял оружие, мешки, повернулся спиной к западу и к своей дорогой земле и направился к пустыне, туда, где восходит солнце, в страну гексосов».